Глава одиннадцатая Лишь к вечеру Алиса пришла в себя. Отмокла Ваня с пеной с персиковым ароматом. Отоспалась в родной кровати, помнящей ее детские мечты о большой сцене. А потом занималась четыре часа, растворяясь в музыке, проигрывая особенно трудные места, игнорируя усталость. Музыка. Вот что на самом деле необходимо Алисе. Музыка а не взгляд, заставляющий сжиматься в нервный комок и кусать губы от обиды. От приготовления легкого ужина отвлекло сообщение от Марьяны. Сначала восторженные смайлики с восклицательными знаками, а потом череда коротких бомбардирующих предложений с перечислением всевозможных достоинств, тех, что ниже пояса, неоднократного чемпиона мира по плаванию. А через пятнадцать минут на пороге стояла и сама подруга, едва не подпрыгивая от довольства и счастья, вдруг свалившегося на нее. «И он пробудет здесь две недели!» Заходилась в восторге Марьяна, жуя нарезанный и огурец. «Представляешь, две недели с самим Александром Хоконином. И ты уверена, что он все две недели проведет с тобой?» Алиса изо всех сил изображала легкость, придерживаясь Лада до мажор. «Я постараюсь», — засмеялась Марьяна. «А потом что?» «Ничего?» — подруга пожала плечами. «Нет, если все сложится...» Она задумчиво растянула гласные, будто недовольно морща нос. «Александр живет в шести часах езды от Колумбийского университета. Марьяна принюхалась к ароматам из сковороды на плите, над которой колдовала Алиса. Перспектива так себе, конечно. Почему? Учителя могли гордиться Алисой. Она не взяла ни одной фальшивой ноты. У него тренировки по шесть часов, плюс на суше, один выходной на неделе. Мужчина должен быть пределе, а не трупом в конце дня. Марьяна выразительно повела бровями. «В общем, я не загадываю». Она небрежно взмахнула рукой, чтобы тут же переключиться на Алисе на приключение. «А что у тебя с артерией?» «Ничего». Алиса откусила огурец по образу и подобию Марьяны. «Он из команды Александра». Было сложно не сорваться на имя Саша. Америка далеко от Великобритании. «А вообще, понравился?» Глаза подруги сверкнули интересом. Алиса на секунду потупилась, словно сбилась с основного ритма. Сфальшивила, сплоховала. Но быстро нашлась, обхватывая гриф скрипки понадёжнее и продолжила игру. Он массажист, сплошных достоинств мужчина. Если бы в этот момент ее увидела Чинце, даже она не заметила бы в широкой улыбке фальш. «Отлично!» ночью алисе не спалось она листала новостную ленту написала несколько сообщений приятелям по учебе в том числе чинцы поговорила с мамой по телефону уверив что приезжать не нужно она сама в ближайшие дни приедет к ним на дачу а там можно рвануть в европу всей семьей в италию или хорватию снова читала стихи тер и уговаривала сердце жить. Ведь это так просто, легче легкого. Оправиться от разочарования и начать работать ритмично, перекачивая молодую кровь по телу. Олеся Щербаковой шёл двадцатый год. Она не хотела быть несчастной. Организм требовал счастья в полную силу, вопреки всему и вся. Строчки в элитер, Говорили ей, что она переживет и это разочарование тоже. Ведь это просто. Так просто. Легче легкого. Ночи в это время года стояли белые. В призрачной молочной дымке, казалось, все окутано мистикой. Раскидистые кроны кленов в парке, видимые с балкона Алисиной комнаты. Набережная серой тягучей Невы и золотые купола Смольного собора отражающегося в глади воды. Хотелось взять скрипку и... Жить. Просто. Легче легкого. Пальцы привычно коснулись грифа, задели струны. Она наклонила голову, вдыхая еле уловимый запах лака и концертных залов. Взмахнула смычком и начала играть. Стоя на балконе прямо в белую ночь, закрыв глаза, Отдаваясь пронзительным звуком. Наверное, завтра ей будет стыдно. Но и сегодня не получалось отказаться от самой жизни, заключенной в пронзительной мелодии Мирослава Скорика. Звук оборвался резко, повис на доли секунды в воздухе и ухнул вниз на темный тротуар. Взгляд скользящий, пронизывающий, льдистый даже сквозь фасадное стекло парализовал Алису. Она безвольно опустила руку со смычком, нелепо взмахнула им в сторону. Потом со скрипкой и замерла, разглядывая человека на соседнем балконе. Но в Саше были лишь низко сидящие шорты. Сквозь стекло не проступал рисунок татуировки на правом плече, а упрямая прядь волос будто лежала в указанном порядке. В той белизне ночи он казался призраком, неживым человеком. Лишь синий взгляд выдавал в фигуре напротив человека, живого, из плоти и крови. Человека, разбившего сердце Алисы, даже не зная об этом. Она зажмурилась и зашла в комнату, меняя призрачные виды на реальность искусственного освещения.